Июль 31 первое. Три часа по полуночи. Хрисада. Стояла густая непроглядная тьма. Пробираться приходилось чуть не ощупью. Малыш даже замотал себе рот какой-то тряпкой, чтобы не ругаться слишком громко, натыкаясь на корни и камни. Козьей тропкой к хандец провел друзей к подножью одного из защитных поясов города. Сложено толсто до да грубо, — шепнул Торин, ощупывая кладку. Серьезного тарана не выдержит. — Некому тут с таранами ходить, — шикнул Рагнур. — Тихо все, давайте за мной. — Махал, тут еще и колючки, — шипел малыш, продираясь сквозь заросли. — Да тихо же, — проговорил ханец, — это здесь. Еле слышно заскрипели разматываемые веревки. — Крепи здесь, — крюк нашарил. — Ага, — Торин набросил петлю на вбитый в щель между каменными блоками костыль Ловко затянув узел, Рагнур бесшумно точно кошка скользнул вверх. Вторую петлю. Так, есть. Фолка, поднимайся. Торин, готовь ему петлю, он мне передаст. Фолку одним движением подтянулся вверх. Пальцы нашарили железный крюк. Удерживаясь одной рукой, хоббит принял от Торина веревку, взял ее в зубы и перехватил свисавший сверху конец. Теперь предстояло подняться выше и передать его Рагнуру. Так по вбитым в стену костылям четверо спутников благополучно поднялись на высокий парапет. В идеале он должен был охраняться, но кому из стражей могло прийти в голову, что злоумышленник сможет одолеть семидесятифутовую стену? Такого не бывало испокон веку. И потому охранники спокойно дремали в сторожевой башенке, дремал и командовавший караулом сотник, вахта на стенах считалась чем-то вроде отдыха. Отлично! Кхандец быстро и ловко сматывал веревки. — Вниз! А крюки кто сделал? Из вечного любопытства хоббита вновь взяла верх над осторожностью. — Мы, — кратко молвил Рагнур, — разведчики морского народа. Крючья заметишь только вблизи, они хорошо подделаны под камень, но ну, про обходы стен по низу здесь и вспоминать забыли. — Спуститься со стены... Оказалось, куда проще, чем подняться. Вниз вела широкая лестница и никем не охранялась. Под ногами лежала Хрисада. Чужой, совсем чужой город. Нехороший, неплохой, а просто чужой. Чужим здесь было все, даже звуки и запахи. Город ворчал и ворочался во тьме, словно огромный пес. Перемигивались тусклые огоньки в узких оконцах, Покачиваясь, плыли по улицам факел в руках ночной стражи, В харчевник уже готовились к новому дню, Город дышал, обдавая друзей ароматами Жареной баранины и свежего хлеба Поволам свонью в сточных канав, Что текли по краям улиц прямо в реку. то пошли. Кхандец легко шагнул вниз. Несмотря на жару, лишь чуть-чуть ослабленную по ночной поре, Четверка лазутчиков облачилась в доспехи. Рагнур с завистью знатока взглянул на димные, серебристые, переливчатые бактерцы Фолка и Тангаров. Сам он носил простую, вороненую кольчугу, двойную, на совесть сплетенную. Но, конечно, она не шла ни в какое сравнение с работой подземных мастеров. Теперь за мной. В случае чего, как договорились стоять смирно, ни звука, с дозорным я сам разберусь. Четверо до зубов вооруженных воинов шли извилистым лабиринтом хрисадских улочек. Чем ближе к дворцу, тем естественнее, шире и чище становились проезды, выше и наряднее дома. В трущобах безопаснее всего, — вполголоса заметил рогнув Стражники туда суются редко. Ну уж если суются, то настоящий облавы. К нам уж недалеко. День переждем, я смотрюсь получше, а там и в гости во дворец наведаемся. Фолко шагал на треть, выдвинув меч из ножа. Годы странствия научили, зачастую исход схватки решает первый удар. Если ты опередишь врага на долю мгновения, то уже можешь выиграть. Хоббит не слишком ты верил словам Рагнура о том, что тот сумеет без крови разобраться с дозорными, потому что палящий, незримый свет, свет, который повел Фолко в это новое странствие, уж давно заливал Хрисаду намертво вплавляясь в сознание здешних обитателей. Шестым чувством Фолку ощущал разлитый вокруг беспричинный гнев, только и ждущий, чтоб вырваться наружу, неважно на кого, своего же соседа или чужака на рынке. Мысли Фолка были краткие и точны Он не позволял себе расслабиться, он держал себя в железных рукавицах, мастер-холл-бутла Бывалый и опытный командир пеших лучников давно уж сменил фолко Брэнди мирного хоббита-княгачея, любившего подразнить дядюшку Паладина. Мир твоему праху, дядя, спи спокойно, мы справили по тебе славную тризну. Свет, свет, свет, свет — это благо, как и тьма. Когда они занимают каждое свое место и не пытаются вытеснить друг друга, приходит день, и колосятся злаки. Трудятся люди, добывают пропитание зверей и птиц. Приходит ночь, веки смыкаются благодетельным, несущим отдохновение сном, набирается сил земля, а люди в вечерней тишине слагают песни или же любят друг друга, зачиная детей. «Пришли!» — коротко шепнул Кхандец. — Вот он, дворец. — И как мы теперь дальше? — по всегдашней привычке осведомился малыш. — Очень просто. Рагнур обнажил саблю и уверенно, властно, забарабанил эфесом в деревянную створку. Они стояли возле неприметной боковой дверцы, наверное, какого-нибудь черного хода из дворцовых поварских или кладовых. Некоторое время на стук никто не отзывался, и тогда Рагнур бросил несколько громких ругательств по хорадски Это подействовало. В двери открылось небольшое застекленное окошечко, Мелькнул тусклый свет лампадки, сонный голос что-то недовольно спросил, очевидно, кто такие. Начальственным раскатом рогнурова голоса позавидовал бы, наверное, сам распорядитель дворцовых шествий, так или иначе. Дверь приотворилась, ровно настолько, чтобы кханский разведчик мгновенно смог ткнуть туда сабли. Хрип, бульканье и звук рухнувшего на пол тела. Торин... Дверь была заперта на внушительной толщины цепь, отомкнуть которую можно было только изнутри, и когда створка полностью закрыта. Гном коротко взмахнул топором, и мифриловое лезвие, сработанное в дюринском горне, напрочь снесло ушко запора. «За мной!» — бросил Рогнур. Они перешагнули через распластанное тело стражника. «Да чего же легко!» — стали ему убивать. Невольно подумал фолком, глядя на застывшее, искаженное недоумением и болью лицо злосчастного воина, совсем еще мальчишки, без безусого и без безбородого. Фолка, не отставай! Они очутились в низком сводчатом помещении. Это и впрямь был какой-то склад. По углам громоздились мешки, кули и тюки. Скупо светила единственная масляная коптилка, в дальнем конце еще одна дверь, за ней ступеньки наверх. Теперь им нужен был проводник. Даже Рагнур не мог знать, где держат невольниц Харатского правителя. Лестница вывела на второй этаж. Стало светлее. Здесь висели уже настоящие лампы, поярче. Стены задрапированы пестрыми, ало-черно-желтыми, гобеленами, с такими картинами, что фолка не выдержал, покраснел. «Все правильно!» — шепнул Кхандец. «Это коридор, что ведет в залу удовольствия правителя. За мной!» Пост охраны ждал их за первым же поворотом. Похоже, для Рагнура эта встреча была полной неожиданностью. хандец растерянно замешкался. Вместо разжиревшего гаремного служки друзья столкнулись с четырьмя вооруженными с ног до головы воинами из личной гвардии правителя. фолку сам не мог упомнить, как меч оказался у него в руке, и тело, повинуясь инстинкту, выбросило клинок вперед в глубоком выпаде. Мечо-острие, которого фолк отточил поострее знаменитых кханских шпаг, скользнул по чешуйчатой броне стражника, лишь слегка царапав тому горло. Тишина тотчас взорвалась. Ляско-оружие, хриплый рык, изумленные вопли, все смешалось на миг. Несмотря на неожиданную атаку, хородримы не растерялись. Один из них прыгнул к веревке сигнального колокола, трое других спина к спине вступили в бой. На мгновение хоббита... Окатила горячая волна стыда. Как он мог промахнуться? И прежде чем его противник успел удивиться тому, что с ним сражается какой-то недомерок, фолку с неожиданной силой отвел в сторону саблю стражника и, разворачиваясь, чтобы ломочи ударил, целясь в щель между низким шлемом и верхом кольчужной рубахи. Мефриловый клинок рассек кольца капюшона, подбородок и нижнюю челюсть стражника. Захлебываясь кровью, тот повалился. И Фолка тотчас опустил меч сзади на шлем хародрима схватившегося с Рагнуру. Еще несколько мгновений, и все было кончено. Стражник ошторванулся к заветной веревке, поднять тревогу зарубил Торин. Его топор с такой силой врезался в шлем воина, что железо вмяло глубоко в череп. Малыш четко, словно на занятиях, вогнал Дагу в горло своему противнику, и в живых остался только один часовой оглушенный ударом фолку быстро Боистра прошипел Рагнур, его лицо дергалось, показывая дорогу. О, проклятие! И он перешел на Харацкий. Едва пришедший в себя стражник очумело хлопал глазами. Соображать его заставил лишь кинжал под подбородком. Он торопливо, подобострастно закивал головой и потрусил по коридору. рогнур заломил ему руку за спину, а Торин держал клинок возле горла пленника. — Я сказал ему, что если он заведет нас не туда, то умрет первым. Перевел на общий Рагнур. — Запоминаем дорогу назад, — бросил малыш, отсчитывая спуски и повороты. Времени оставалось мало, очень мало когда обход наткнется на труп или когда, выбравшись на шум, дотошный прислужник увидит плавающие в крови тела. Июль, 31 4 часа по полуночи. Хрисада, дворец правитель. Эовин сжалась в уголке камеры, точно мышка. Неужели Тубала в самом деле ее спасет? Неужели? Кто эта странная воительница? Девушка старалась не думать, не давала покоя иною. В одну, как она навела наслед след мастера холбутлы, самого настоящего убийцу, с саблю-то тубала носить умеет. В коридоре сменилась стража. Теперь взад-вперед по длинному коридору невольничьей тюрьмы выхаживала иная надзирательница, правда, со столь же монументальной фигурой. Всякий раз, проходя мимо Иоовен, стражница окидывала ее пристальным, холодным взглядом. — Ну вот и я! — он вздрогнула, не сдержавшись. Перед решетчатой дверью ее камеры стояла Тубала, слегка запыхавшаяся, точно после бега. В руке ее позрякивало кольцо ключей. Немало не смущаясь присутствием надзирательницы, воительница отомкнула замок. — Выходи! — вскомандовала она Иовин. — Неужели у Тубалы все так и получится, легко и просто? — успела подумать Иовин за миг до того, как, заметив неладное, нечеловеческим голосом, Заверещала стражница. Тубала с легким шорохом выхватила саблю, но охранница не собиралась сражаться. Сверкая пятками, она бросилась прочь туда, где из дыры в потолке свешивалась толстая веревка, выкрашенной в алый цвет. Что-то звенело, потом негромко щелкнуло, свистнуло в воздухе, и надзирательница словно сломалась пополам на бегу. Обхватив руками пробитую на вылет шею, она зашаталась. И рухнуло, грянули о камень, не спавшие хозяйку доспей Тубала опустила небольшой изящный арбалет, не торопясь, перезарядила его и кивнула Иовен. — Пошли. Тот еще пара постов будет, так что ты иди, руки назад, голова опущена, пусть думает, что я тебя так к правителю веду. — Что это? Под сводами разнесся тревожный гул большого колокола. Затем последовал еще один удар, Потом еще и еще и Овин с замиранием сердца увидела, как ее спасительница досадливо закусила губу. — Не может быть. Откуда? Бежим! — последние относилась уже к пленнице. Однако скрыться они уже не успели. В дальнем конце коридора распахнулась широкая решетчатая дверь, и не меньше дюжины дворцовых стражников с саблями и короткими копьями ринулись внутрь. Увидев распростертую на полу надзирательницу, они дружно бросились вперед, им казалось, что причина тревоги — вот она перед ними. Самый шустрый получил стрелу в прорезь шлема и, коротко взвыв, покатился под ноги остальным воинам. Рвущиеся за наградой стражники попросту задаптали упавшего. Бежим, путь через дверь в противоположном конце коридора, казалось, был пока еще свободен. «Держи!» Тубала сунул в руки Иовин длинный кинжал, живой им все равно не дамся. Они вихрем промчались сквозь незапертую дверь. Тубала на миг задержалась, чтобы задвинуть запор, открыть его можно было лишь с их стороны, так что преследователи оказались бы в западне, когда впереди внезапно послышался тяжкий топот. Казалось, там мчится целый табун. Иовин успел заметить яростный оскал Тубалы, то вновь поднимал арбалет, и тут... Из-за угла вывернулись четверо те, которых Овен никак не ожидала здесь увидеть, хотя безумная надежда еще теплилась где-то глубоко, очень глубоко в сердце. Нет, взвизнула девушка, бросилась к Тубале, но поздно, воительница уже нажала на спуск, однако стрела отзинькнув, бессильно отлетела от сверкающей брони гнома Торина. Добежавшие воины с ревом дергали запертую решетку. Тубала замерла, глаза ее остеклинили. Казалось, ее взору предстали выходцы из того света. Точно завороженная она глядела на появившихся перед ней хоббитов и гномов, и рука ее судорожно шарила по педру, не находя сабиного Эфеса. «Эовин!» — вскричал Фолка, хватая девушку за руки. «Давай скорее отсюда! Она с тобой!» — он кивнул на Тубалу. «Она спасла меня!» — выкрикнула Эовин. Куда прохрипела Тубала? Глаза ее блуждали, словно у безумной. Отсюда, — гаркнул Торин, хватая ее за руку, — воительница, похоже, была настолько поражена встречей, что даже не сопротивлялась. Шестером они бросились обратно. Еще одна короткая схватка. На лестнице, оправившись, тубала гневно, вырвала руку из лапищи Торина, перезарядила арбалет, и ее стрела уложила капитана, стражи командовавшего засадой. Во дворце уже стоял страшный переполох. Вовсю убили тревогу бесчисленные колокола. С воплями метались люди, сломя голову, бежали куда-то шестерки и четверки стражников. Оставив после себя семь мертвых тел, беглецы вырвались на свободу. Теперь их Рагнур. Несколько поворотов, малоприметный дворик, заваленный мусором крышка люка в дальнем углу и темнота подземелья. Только здесь они смогли перевести дыхание. Чего мы ждем? Первым опомнился малыш. Надо уносить ноги, пока не проснула стража на стенах. Сейчас... Рагнур снял шлем, отирая обильный пот. Сейчас они погонят подкрепление к воротам. Как только у нас над головою протопают, выходим тяжело дыша они приходили в себя овен блестящими от слез глазами вглядывалась в темноту стараясь рассмотреть друзей они не бросили ее пришли за ней пришли вручать рискуя жизнью нет не зря говорили что мастер халбутлу нашего короля и одрейда самый смелый а ты кто такая дева воин великка мог галантно осведомился малыш в темноте подвала не было видно ни сгиб Я хрипло от зла я... Ну да, ты, что меня касается, так и астролий, и сын Калина, гном лунных гор, точнее, бывший гном с лунной гор, потому к давненьку ж там я не бывал, а ты кто и почему спасла, Иовин? Девушка внезапно ощутила, как горло ее сдавила железная длань тубалы. Силой она едва ли уступала зрелому мужчине. Молчи Хочешь жить, молчи!» Тонко-тонко выдохнула она прямо в ухо Иовин, шеей девушки коснулась холодное острие. И тут над головой впрямь, как предсказывал Рагнур, затопали бегущие ноги. «Десятка три», — заметил Кхандит, вставая. «Пошли, нечего рассиживаться. Дай руку, Иовин!» — негромко произнес фолком. Он чувствовал. В подземелье начинала копиться душная ненависть. Кто-то здесь очень сильно ненавидел его, фолко-брандибека, и это ему совсем не нравилось. Предупреждая об опасности сильнее обычного, толкнулся в грудь кинжала Трины. Еще хоббит чувствовал страх и овен, страх не за себя, за кого-то иного. Казалось, Тубала растеряна и не знает, что предпринять. Фолк ушагнул на тонкое прерывистое дыхание Иовин, осторожно протянул руку и коснулся чужого локтя, облитого мелким кольчужным рукавом. Локоть этот располагался так, словно бы к горлу Иовин было поднесено оружие. Не теряя ни секунды, Фолк рванул руку на себя. Тубала яростно зашипела точно рассерженная кошка, однако Хоббит уже кричал гномам суда Меч рванулся вперед. Острье уперлось в шею тубала. Все действие разворачивалось в полной темноте, и Фолка мог лишь поразиться, насколько же хорошо эта странная воительница видит в кромешном мраке. Хоббит действовал по наитию, как всегда в минуту опасности. Он не тратил время на разговоры, он точно знал что рука Тубалы сжимает поднесенный горло и овен кинжал, и некогда было разбираться, что, зачем и почему он сделал то единственное, что по его мысли обязан сделать. Наверное, потом Тубала смогла бы оправдаться, упирая на то, что все это де молчистая случайность, но там, где бессильно доказательства словесные, можно опираться на иные. Подоспели гномы. И Тубалу скрутили. Рука Фолка нашла крепкую ладошку Иовина. — Потом с ней разберетесь, бесноватый этой! — тропил Рогмур. — Быстрее, и иначе все пропадем! — Ох, и сильна же! — пропыхтел малыш. Они с Ториным едва-едва удерживали бешеный, врывающийся Тубалу. — Брось ее! — резко скомандовал Кхандец. — Иовин с нами! Что еще нужно? — Ходу теперь! Ходу! — — Нет, вы от меня не отделаетесь! — взвизгнула Тубала, забыв всякую осторожность. — Не отделаетесь! — Постойте! — запоздало крикнула Иовин. — Она же спасла меня! Малыш и Торин, собрав все силы, отшвырнули воительницу и ринулись наверх. Крышка захлопнулась перед самым носом обезумевший Тубалы. Рагнур, крякнув, задвинул ржавый запор. И был бег по ночному городу. Заполошенные вопли со всех сторон, мечущиеся факелоносцы, никто из харадских воинов не мог толком понять, что происходит. В суматохе маленькому отряду удалось перемахнуть через стену. Они остановились лишь, когда от города их отделяло около лиги. Здесь, спрятанные в зарослях, спокойно стояли конь Иовин сжал из зубы, изо всех сил стараясь не дать волю в слезам. — Ну, а теперь рассказывай нетерпеливо, — проговорил малыш. — Что это за чудо с тобой вместе оказалось? — Она спасла меня, — всхлипнула Иовин. — Спасла, убила тюремщицу, открыла камеру. — А зачем ж тогда грозила тебе смертью? — удивился Фолка. — Она, она, Иовин, не выдержав, поведала все. — «Искала нас?» — выслушав рассказ, — воскликнул Фолка. «Искала нас? Зачем?» Йовен шмыгнул носом. «Не знаю, но мне показалось, в сердце ее чернота». «Понятно», — буркнул Торин. «Искала нас, чтоб выпустить кишки. Вот только чего кто бы сказал? Стоит ли голову ломать?» Малыш равнодушно пожал плечами. «Что мы?» Мало кому поперек дороги становились, вон хоть того Брэга возьми. — Ага, и третий маршал Марки отправил за нами в хорат наемного убийцу, — усмехнулся Торин. — Какая разница, кто? — сплюнул малыш. — До него нам пока не добраться, а дальше видно будет. — Что-то отвык я надолго вперед загадывать. Нам бы теперь ноги из хората унести. — И то ладно. — Унесем, — заверил Рагнур. Как пришли, так и уйдем. Кстати, не слишком ли мы здесь подзадержались? по поконим? В зарослях раздался негромкий свист, и в сознании фолка тотчас же хлынул ядовитый туман тревоги. К оружию! Только и успел выкрикнуть он, уже не таясь, в полный голос. Кусты вокруг затрещали, сквозь них ломилось не меньше двух десятков харатских воинов. В полумраке хоббит успел разглядеть только высокие островерхие шлемы. Злобным лаем залились спущенные по следу хорошо обученные псы. Некогда было удивляться, каким образом Харадриму сумели так быстро и ловко обнаружить маленький отряд, надежно, казалось бы, затерявшийся во мраке жаркой южной ночи. Лунный свет тускло блеснул на лезвие топора, Торин спокойно поднял оружие, уже отыскивая взглядом первую жертву того смельчака, что рискнет шагнуть в гибельный круг. Однако Харадримы особо не спешили. Слышался топот множества ног, резкие команды со стороны города явно дигло с подкреплением. На прорыв тихо одними губами произнес Фолко, и товарищи поняли его. И Овин оказалась прикрыта со всех сторон спинами своих спутников. «Не отставай!» — только и молвил ей хоббит. В следующий миг они сами бросились на уже торжествовавших победу поимщиков. Обманув великана-южанина ложным замахом, малыш спокойно, словно забава предстояла ему, а не смертный бой, вогнала точенную дагу прямо в сердце воина. И такой силы был от ударов что добротно сплетенная кольчуга не выдержала, а, может, помогло отчаяние Прорыв мгновенен, скоротечен, бешеная пляска клинков, звон, скрежет, и вот уж перед глазами хоббит распахнулась спасительная чернота ночи. Взади орали его вопили ерились псы, стонали раненые, а впереди была ночь, одна только ночь — и полы ее плаща уже смыкались за спинами бдлецов, оберегая не любых доспехов. рагнур не оборачиваясь, швырнул через плечо пригоршню какого-то сухого снадобья, потом еще и еще раз сбивал ищей со следа. Фолку и его спутники уходили прочь от города. Заросшие редкими раскидистыми деревьями холмы тянулись далеко на юг и на восток. Беглецы оторвались от погони, и Овин, прирожденная всадница, оказавшись в седле, разом забыл и плен, и усталость, гномы едва поспевали за ней Отлично! — выдохнул малыш, когда Рагнур, наконец, скомандовал привал. — Чистая работа, Тангары! иногда в особо хорошем настроении маленький гном обращался к остальным так словно все они принадлежали красе подгорного племени не бывало высокая честь особенно если знать как ревностно относится к гном к родству и собственному языку даже фолко десять лет прост в бок о бок с торином строри знал из этого тайного наличия слов пять шесть не больше да и то бранные — Мы оторвались? — спросил фолку к ханца. Собственное чутье подсказывало, что да. Погоня заплутала где-то в лесистых холмах, и, по крайней мере, до рассвета. Пока не выпущены на поиски специально обученные кречеты, им опасаться нечего. — Но что скажет рожденный невдалеке от этих мест? — Оторвались! — кивнул Рагнур. — Почтенный гном прав, чистая работа! в голосе воина скользнула завистливая нотка нотка белой зависти опытного бойца к более умелому у которого незазорно поучиться то то я помнится удивился когда слышал роскость неправа строих а теперь вижу не врал народ хоббит хоть и тонако не перешибешь и тараном он засмеялся спасибо усмехнулся фолк на добром слове спасибо но и тебе почтенный рогнур так скажу Кабы не твое снадобье, погони у нас на плечах бы висела. — Это точно! — легко согласился Кхандец, и они с хобитом рассмеялись. — В самом деле, что выхваливаться друг перед другом? Один без другого все равно бы пропал.